Глава 18 У иммобайлов-праймов не было имен как таковых. Имена определялись их коммуникационными системами родов, радикально отличавшейся по импульсам нейронной связи. Безусловно, у них имелись определенные способы идентифицировать друг друга, но иммобайлы даже в присущей им форме группового сообщества неизвестны.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 Он всегда поддерживал самые выгодные связи, всегда поднимался за счёт остальных, всегда успешно охранял свои границы, всегда проявлял самую изощрённую хитрость. В отсутствие имени его можно было охарактеризовать по местоположению: утёс утреннего света, огромный конус из камней и почвы в центре обширной долины, окружённой острыми скалами высотой в несколько сотен метров.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 которых защищали и обслуживали бесчисленные кланы мобайлов. Это были ещё довольно примитивные существа, только начинавшие пожинать плоды длительного эволюционного отбора. Они сидели на своих тщательно охраняемых клочках земли и напрягали рудиментарный разум в строе козни против соседей.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 В небе виднелись тёмные точки с распростёртыми крыльями, одна из немногих сохранившихся в тропиках планеты форм жизни, не относившаяся к праймам. Четыре самые крупные особи прижались друг к другу, соприкасаясь нервными рецепторами, чтобы объединить мозг. Их индивидуальные мысли были практически идентичны. Простейшие воспоминания до приказы родового имбайла.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 Четырёхсторонняя симметрия составляла основу жизни праймов. Из нижних концов складок у основания торса торчали четыре ноги. По центру ног проходили гибкие кости, обвитые связками мышц, обеспечивающие подвижность. На концах ног имелись небольшие копыта из твёрдого коричневатого хряща, способного легко вонзаться в землю и даже в древесину, хотя на деревья мобайлы взбирались нечасто. В сантиметрах в 60 над бедренными суставами из туловища выходили четыре верхние конечности. Они повторяли ноги в плане гибкости и размеров, но заканчивались четырёхсторонними клешнями, способными перекусить ветку среднего размера. В верхней части туловища имелись четыре равномерно расположенные жаберные щели, через которые в лёгкие поступал воздух.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 После окончания работы четыре крупных мобайла погрузились в пруд и снова соединили нервные рецепторы. На этот раз слияние было более глубоким, чем при объединении мыслей. Их тела также тесно прижались друг к другу, в готовые к амальгамации. Процесс начался после выделения гормонов, спровоцированного объединением разумов. В течение пяти последующих недель произошли колоссальные метаморфозы.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 Репродуктивная система, до сих пор пребывавшая в зачаточном состоянии, развилась до зрелых и эффективных органов, и только сенсорные отростки остались прежними, снабжая мозг двенадцатимерным изображением окружающего мира. По окончании этого процесса новый Prime и Mobile утёса утреннего света начал обживаться на своей новой территории.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 Задавая размер ряда органов и таким образом определяя структуру мобайла, если предстояла тяжёлая работа, из плазмоядер получались самые крупные и сильные особи. В случае угрозы захвата территории выделялись плазмоядра, содержащие зародыши солдат. Первая группа мобайлов утёса утреннего света покинула озеро через 3 недели после слияния.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 Утёс утреннего света достиг пределов эффективности руководства. В долине трудилось уже больше тысячи мобайлов, и управлять ими становилось всё труднее. Этот недостаток был исправлен путём создания второго и мобайла. После расширения пруда и укрытия четыре мобайла сошлись вместе в паре ярдов от утёса утреннего света.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 В имениювалась руда, чтобы вооружит солдат и отстоять верхнюю часть долины, оказавшуюся под угрозой вторжения. Съедобные папоротники менялись на твёрдую древесину, из которой получались самые крепкие дубинки и копья. Идеи тоже имели ценность, и главное из них это концепция вспашки и севооборота, внедрённая им абаллами удалённых на тысячи миль территорий.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 позволяющие в режиме реального времени наблюдать за своими владениями. Ещё 5 лет напряжённых изысканий позволили использовать аналоговый сигнал для инструктажа мобайлов на расстоянии. Пройдёт ещё не одно десятилетие, пока электроника не достигнет такого уровня, что сможет в полном объёме имитировать импульсы нервных рецепторов,